Глава 3. Они достигли барьера задолго до темноты. В их глаза глазах Гайлея был одним большим деревом, деревом-домом. Еще выше были только деревья-колонны, хотя дерево-дом поистине было чудовищно огромным. Широкие переплетающиеся ветки и длинные вьющиеся стебли торчали во все стороны. Внутри среди его ветвей и листьев росли висящие деревья, корни и лианы. Борна радовала, что на дереве Доме росли или совершенно безвредные, или даже полезные для человека растения. Его народ хорошо заботился о дереве Доме, а оно в свою очередь заботилось о людях. Лозы были покрыты ярко-розовыми цветами, внутри каждого из них сидел стручок с цветочной пыльцой. Стручки эти были сродни желтым коробочкам с семенами, благодаря которым духовые ружья превращались в грозное оружие и отличались еще большей чувствительностью. От малейшего прикосновения к розовой поверхности тонко, как бумага кожица, разрывалась и испускала облако пыли, смертельное для любого животного, вдохнувшего его через нос, поры или иным способом. Эти лозы обвивали дерево на середине третьего уровня уровня поселка, образуя вокруг него защитную сеть. Борн подошел к ближайшей лозе, нагнулся и плюнул прямо в середину одного из цветков, стараясь не попасть в стручок с пыльцой. Цветок зашевелился, но стручок не взорвался. Розовые лепестки сложились внутрь. Пауза. Затем лоза начала извиваться и сжиматься, как это делают ползающие лозы в поисках добычи. Когда лоза сжалась, открылась тропа по которой легко прошли Борн и руума -Хум. Сразу за Руума-Хумом внешние и дальние лозы сошлись вместе и закрыли собой тропу. Цветок, в который плюнул Борн, снова раскрылся и продолжал пить слабый вечерний свет. Случайный наблюдатель отметил бы, что слюна Борна исчезла. Химик сказал бы, что ее абсорбировал цветок. А если бы это был блестящий ученый, то он мог бы открыть, что слюна не только была абсорбирована цветком, но еще подвергнуто анализу и идентификации. Борн же знал только то, что если осторожно плюнуть цветок, тогда дерево дому знает, кто он такой. Приближаясь к поселку, Борн попытался весело насвистывать, но мелодия не получалась. Из головы не выходило таинственное происшествие с загадочной синей штуковиной, которая упала в лес, круша все на своем пути. Иногда, хотя и очень редко, когда какое-нибудь висячее дерево перерастало свои корни или то, к чему оно прикреплялось, и падало, увлекая за собой лианы и более мелкие растения. Но никогда еще Борн не слышал, чтобы так ломались и крушились деревья. Эта штука должна быть во много раз тяжелее любого висячего дерева. Он понял это потому, с какой скоростью оно падало, да еще этот что-то напоминающий металлический блеск. Когда Борн вступил в центр поселения, он совсем не думал о предстоящей триумфальной встрече. Здесь огромный ствол дерева дома расщеплялся на множество стволов поменьше, образующий густой лес вокруг центрального открытого пространства. Где-то высоко эти стволы соединялись вновь в один ствол, сужающийся конусом и поднимающийся в небо еще на шестьдесят метров. С помощью листьев, растительных волокон и звериных шкур жители закрыли пространство между переплетенными стволами, сделав себе жилище, недоступное для ветра и дождя. Для питания использовались похожие на цветную капусту, но имеющие форму тыквы, фрукты. У них был вкус клюквы, и иногда эти фрукты росли прямо внутри закрытых жилищ. Внутри каждого жилища были обгоревшие места, как и под пологом на центральной площадью. Эти мелкие ожоги не вредили огромному растению. В каждом жилище имелось также небольшое углубление, сделанное в самом дереве. Сюда обитатели дерева несколько раз в день приносили ему свои подношения благодарность за кровь и защиту. Эти пожертвования смешивались с толченой мякотью мертвых растений, собранных специально для этой цели. Мякоть использовалась также для того, чтобы убивать сильные запахи. Когда углубления наполнялись, их чистили, сухие остатки выбрасывались за дерево-дом в зеленую бездну, а углубления снова использовались. Дерево принимало и поглощало приношения очень быстро и эффективно. Дерево-дом было самым великим открытием, сделанным предками Борна. О его уникальных качествах узнали тогда, когда казалось, что вся колония до последнего человека погибнет. В то время никто не задумывался над тем, почему растение бесполезно в родной среде здесь оказалось таким удобным. Вскоре люди послали разведчиков на поиски других деревьев домов и были основаны новые поселения. Но за годы, прошедшие с тех пор, как пра пра пра прадедушка Борна поселился на этом дереве, контакты с другими поселениями постепенно стали слабеть, а потом и вовсе прекратились. Никто не позаботился возобновить связь с ними, да и не хотел. У них было все необходимое для выживания в мире, который кишел кошмарными созданиями, несущими смерть и разрушение. Борн вернулся! Смотрите, Борн вернулся! Борн, Борн! Вокруг Борна собралась небольшая толпа и радостно приветствовала его. Но в ней были только одни дети. Один из мальчишек, забыв о том, что встречать охотника надо с почестями, имел дерзость дернуть его за плащ. Борн посмотрел вниз и узнал сироту по имени Дин, которого воспитывали все жители сообща. Его отца и мать кто-то похитил, когда они были в экспедиции по сбору фруктов. Они исчезли в лесу вслед за раздавшимся страшным звуком. Остальные члены группы в панике разбежались, а когда вернулись на прежнее место, от супружеской пары остались одни орудия труда. С тех пор о них никто никогда не слышал, поэтому мальчика растили в поселке сообща. По непонятным причинам паренек больше всех привязался к борну. Охотник не мог отмахнуться от подростка. Это был закон и очень необходимый для выживания закон, по которому ребенок, лишившийся родителей, мог сам по своему желанию выбирать себе новых. Но почему именно безумного борна? Вот вопрос. «Нет, я тебе не дам шкуру Грейзера», – возразил Борн и мягко отстранил мальчика. Тринадцатилетний Дин уже не считался ребенком, его уже нельзя толкать. По пятам за сиротой катился толстый меховой шар, почти такой же большой, как и подросток. Детеныш Фуркот по имени Мав через каждые три шага спотыкался на своих толстых неуклюжих лапах. Споткнувшись третий раз, Маф разлегся посреди поселка и уснул, найдя таким образом подходящее решение своей проблемы. Рума Хум при виде детеныша ворочливо заурчал, но он не мог не сочувствовать ему. Он и сам был не прочь как следует поспать. Борн не пошел к себе домой, он отправился на другой конец поселка. "Брайт -ли Гоу!» В ответ сверкнулись зеленые глаза, не уступающие яркостью самой густой листве. А затем показалось лицо и фигура лесной нимфы, грациозной как лань. Она вышла навстречу и взяла Борна за руки. Как хорошо, что ты вернулся, Борн. Все беспокоились. Я очень беспокоилась. Беспокоилась? Восторженно изумился охотник. О ком? О маленьком Грейзере? Величественным жестом он показал в сторону туши. Ее тяжесть вывела из себя Рума Хума. В его голове появились неприятные мысли о некоторых людях, которые вместо того, чтобы позаботиться о своем фуркоте, кокетничают с девушками. Брайтли Гоу уставилась на грейзера, и ее глаза стали большими, как цветы рубинового дерева. Потом она неуверенно нахмурила брови. «Но как я съем все это, Борн?» В ответ Борн скованно рассмеялся. «Возьми себе мясо столько, сколько надо тебе и твоим родителям, конечно, а вот шкура – это только для тебя». Брайтли Гоу была самой красивой девушкой в поселке, но другие достоинств Борн в ней что-то не замечал и иногда в сомнении задумывался над этим. Стоило ему посмотреть на девушку в тонкой одежде из кожи целистьев, как Борн забывал обо всем на свете. «Ты смеешься надо мной!» – рассердилась Брайтли Гоу. «Не смейся!» Естественно, после этого Борн стал смеяться еще громче. «А вот лостинг, – сказала девушка с достоинством, – никогда не смеется надо мной!» Это быстро отрезвило Борна. «Какое имеет значение, что делает лостинг?» – с вызовом бросил он. «Это имеет значение для меня!» «Ммм, ладно, где-то что-то опять не сработало». Борн совсем не так представлял их встречу. Всегда получалось не так, как он хотел. Отважный охотник оглядел притихший поселок. Кое-кто из стариков выглядывал из домов, когда он только вошел в него. Но теперь, когда жители уже знали о том, что Борн жив и здоров, они вернулись к своим домашним занятиям. Большинство взрослых, естественно, были или на охоте, или собирали еду, или чистили дом от паразитов. Мечты о восторгах по поводу его возвращения никогда не становились явью. Значит, он рисковал своей жизнью только для того, чтобы его встретила компания детей и брайт Гоу. От прежней эйфории не осталось и следа. «Все равно, я обработаю для тебя шкуру», – проворчал Борн. «Пошли, Он повернулся и сердито зашагал прочь. Он не видел, как на лице Брайт-Люгоу отразилась целая гамма разнообразных чувств. Потом она повернулась и вошла внутрь своего жилища. Когда тушу наконец отвязали, и Рума сбросил ее со своей спины, он издал вздох облегчения. После этого он пошел прямо в отведенную ему большую отдельную комнату, улегся и предался любимому занятию всех фуркотов.